Глава 7. Здесь я решаю. Первым делом решил испытать костет. Надев на правую руку, направил его на настоящий в далеке манекен и начал медленно вливать магию, вначале поочерёдно, а затем сразу четырёх основных стихий. Влил небольшую часть, едва ли 5% от своих внутренних источников и примерно столько же от накопителей кристаллов, которые я теперь всегда ношу с собой на запястье. Буквально через долю секунды с кастета ударил поток мощного огненного воздушного шторма вперемешку с камнями и льдинками. Длилось это около 3 секунд и разнесло кранний манекен в мелкую пыль. Заклинание вышло очень мощным. Похоже, я переборщил с сливанием энергии в него, да и использовал я явно неправильно. Подумав немного, я пришёл к выводу, что маги Асманов использовали одну основную энергию и три как дополнение. Можно, конечно, и так лупить по врагам, но показывать слишком мощную технику я не хотел. Пусть лучше мой потенциал останется для противника не раскрытым полностью. Выбрав в качестве атакующего плетение огонь, я залил его также 5%, а вот остальных стихий добавил буквально по 1%. Мощный файербол сорвался с конца моего кулака, в котором был зажат костет, и очень быстро улетел в цель. Скорость его была намного быстрее обычного, а эффект был точно такой же. Значит, используя, в общем, вместо 20% всех энергии только 8, я добился такого же эффекта. Да и заклинание работало быстрее, что давало меньше шансов для противника увернуться. Следом я начал экспериментировать с разной последовательностью заполнения костята магическими энергиями и менять их количество. В итоге сумел ещё больше сократить напитку основной энергии до 3%, а другими до половины процента. Эффект сохранился прежний, а вот мощность взрыва не менялась. За это время я перебил все манекены, размолотив их в мелкий песок. Следом я занялся кольцами. Их рисунок кардинально отличался от браслета и костята, а значит, они имеют разное назначение. При этом на каждом из колец указана одна из основных стихий. В каждое кольцо был вмонтирован камень наподобие горного хрусталя, не имеющего магического применения. Пытаясь подать энергию, указанную на кольце, оно вспыхивало на мгновение в магическом зрении, а потом тут же гасло. Взяв кольцо с изображением воды и надев на палец, я сделал множество попыток, вливая разные порции энергии, а при попытке влить несколько кольцо просто не отзывалось. Психанов, я влил треть всего источника и получил странный отклик. Часть энергии, которую не поглотило кольцо, отправилась обратно в мой источник, при этом само кольцо на секунду загорелось стихийным цветом голубого оттенка. Тут меня осенило: что кольца, возможно, использовались не для передачи энергии из заклинаний, а наоборот, помогали собирать магическую энергию извне. Сев на песчаный пол арены, я сосредоточился и, найдя очень слабый ручеёк энергии воды неподалёку от себя, потянулся к нему, как я делал раньше, создав водяной жгут энергии, видимый только в магическом зрении. Как только подключился им к струящейся жиле магии воды, то потянул её на себя, также пропуская энергию через кольцо. И к моему удивлению, то вспыхнуло пять ярко-голубым светом и стало втягивать энергию воды очень быстро. Скорость постепенно увеличивалась до тех пор, пока вся жила не загудела от напряжения. Скорость закачки, конечно же, ниже, чем у источника, но в разы быстрее, чем я это делаю сам. А значит, смогу очень быстро заряжать кристаллы и пополнять свои источники. Дальше я проверил оставшиеся 3 кольца и научился очень быстро подключаться и настраивать скорость наполнения. При этом я пожалел, что не нашёл кольцо со знаком жильвы, но теперь я знал, что искать, и, возможно, мне повезёт его найти. Тогда зарядка кристаллов живой станет очень быстрой. Но это я ещё не все закромантик кварщика осмотрел. А значит, надежда есть. Закончив с кольцами, приступил к изучению кулона. Для начала продиагностировал, на какую магическую энергию он отзывается сильнее, и ей, к счастью, оказалась вода. После этого подал 5% энергии воды и по 1% остальных энергий, для верности вытянув руки в сторону разбитых манекенов. В момент активации моё тело окутало энергия воды, которая мгновенно превратилась в лёд. Причём приняла форму доспехов странного вида, напоминающих османские. Прочность доспехов определить сейчас не представляется возможным, но я решил испытать всё сразу. Активировал доспехи, щит и выпустил файербол в место, где раньше стояли манекены. Просадка маны была незначительной, а значит, я смогу использовать свои новые покупки одновременно. Щит возьмёт на себя весь удар. А доспехи поглотят техники наподобие моих гранат. Заодно проверил возможность запускать свои гранаты и мини-бомбы. На всё у меня ушло более полутора часов, и когда я закончил, мне пришлось доплатить за лишний час. Выйдя с тренировочного полигона, я задумался, чем мне заняться дальше. В принципе, можно пойти домой и поужинать, но меня тянуло просто погулять и посмотреть на город, в котором я буду жить. Поэтому отправился гулять по нему. Проходя мимо булочной с кафетерием, я заглянул туда и, заказав себе кофе с ароматными булочками, присел за столик, наблюдая за жизнью, которая текла за окном. Ещё меня привлёк большой и мощный жужгучий, проходивший на высоте второго окна, к которому я с удовольствием подключился и начал напитывать свои кристаллы, оставшиеся незаполненными. Обязательство сдавать раз в неделю 10 кристаллов с меня никто не снимал. Да и лишними деньги не бывает. К тому же такая тренировка очень полезна для развития каналов, особенно в моём переходном возрасте. Городок мне, в принципе, понравился, но хочется глянуть, как живут в более развитых городах. То, что это провинция, чувствовалось по медленно текущей размеренной жизни, которая всегда выдаёт провинциальные города. Старые здания соседствуют с только что построенными. Новый стиль построек контрастно выделяется на фоне старины, требующей срочного ремонта. Если центр можно списать на стиль старой архитектуры, то ближе к окраине заметна мешанина стилей, а на самих окраинах откровенное старьё. Да и люди ближе к окраине одеты менее броско, в поношенной одежды, а местами и в откровенное рваньё. совершенно не стесняясь этого. Хотя в центр городка они старались не соваться, а возможно, я одевали в таком случае лучшая одежда. Город, в принципе, был ухоженным, и не сказать, что тут были кучи грязи, за этим тут действительно следили. А вот состояние многих домов вызывало откровенное уныние. Пока я наблюдал за происходящим за окном, как в экране телевизора, доедая последнюю булочку, за окном послышался визг тормозов. и нервный сигнал местного автобуса. Дети, игравшие рядом в аналог лопты между двумя домами, закинули мячик очень далеко, и он вылетел на проезжую часть. Маленькие дети, наблюдающие за игрой, сорвались с места и на перегонки бросились догонять мяч, который выкатился на проезжую часть. Как назло, в этот момент проезжал большой автобус полный людей. Дети, не замечая опасности, горьбое выбежили на проезжую часть в попытке успеть первыми схватить мяч и не смотрели по сторонам. Отчаянно сигнали, автобус попытался обогнуть детей, но они заняли всё окружающее пространство, поэтому водитель, отчаянно вывернув руль, попытался объехать их по тротуару с противоположной стороны дороги. Когда я уже подумал, что ему это удалось, правое переднее колесо лопнуло с оглушительным шумом. И автобус резко вильнул, завалился на землю, врезавшись в стену прямо рядом с кафе. Пока все были в ступоре от увиденного, сидящая рядом девушка, лет 16, одетая в форму какого-то из местных училищ или академии, бросилась к выходу, начиная формировать на ходу шар живы. Тут уже и я сообразил, что нужно оказывать помощь пострадавшим, а для меня это ещё и практика, поэтому я, не задумываясь, рванул вслед за ней. Подбежав к автобусу, я увидел, что она пытается забраться наверх, чтобы попасть на автобус. "Отойди в сторону", скомандовал я, мгновенно облачаясь в стихийные доспехи изо льда. Убедившись, что она отскочила в сторону, я приложил руку к стеклу и сформировал заклинание льда за стекло в виде щита, добавив немного энергии огня и земли, которые мгновенно преобразились в тонкий слой раскалённой лавы, и дёрнул его на себя. В итоге небольшого хлопка в окне появилась дыра размером метр на полтора, что открыло доступ к лежащим в повалку людям. Изнутри слышались стоны и плач. Оттолкнув меня, изнутри выскочило около десятка людей, не сильно пострадавших, которые сразу отходили в сторону. "Посторонейсь, парень, дальше мы сами", услышал я голос сбоку и увидел трёх мужиков в простых одеждах, похожие на крестьян, которые перекусывали вместе со мной. Я отошел в сторону и сказал, «Вы носите пострадавших и укладывайте в ряд. Попробуем оказать им первую помощь», — сказал я, взглянув на девушку, которая уже вынула из жетон лекаря первой помощи. В ответ девушка кивнула и закатала рукава белой блузки. Я последовал ее примеру, скинув пиджак и закатал рукава на белоснежной рубашке. Первым вынесли женщину с переломанной ногой, следом за ней — мужчину со сломанной рукой и ушибами внутренностей. Я немного растерялся, не зная с чего начать. Но увидев, как девушка подскочила к женщине и влила в неё немного живы, сняв боль, я тут же повторил это за ней, попробовав чётко повторить структуру надпитки пациентки. На ощупь действовать очень тяжело, но одно радует, что навредить живой практически невозможно. Поэтому с первой попытки влить немного живы мужчине, которого усадили тут же, и ему стало немного легче. А вот вторая порция, направленная на нервное окончание, заметно облегчила его боль. Следующим вынесли паренька, у которого был открытый перелом бедра. Девушка немного растерялась, не зная, что делать, и взглянув на неё, я увидел, что её источник уже наполовину пуст, а сил вправить кость и срастить разорванные сосуды ей не хватит. Не задумываясь, я вынул два кристалла, один с маной, а второй наполовину наполненный живой, и передал ей Пока она удивлённо смотрела на меня, я сказал: "Этого я попробую сам. Только подскажи, если что неправильно сделаю. Опыта мало". Из открытой раны фонтаном выходила кровь, поэтому действовать нужно было очень быстро. Разорвав штанину, я приложил руку прямо с края раны и начал вливать ману с небольшим количеством живы. В кость прямо под моими руками она хрустнула, и нога заняла немного другое положение. Теперь я стал вливать живую одновременно и в кость, и в разорванный сосуд, который занял своё правильное положение. Прямо на глазах рана стала затягиваться. Оставь немного незажившей, чтобы был дренаж, поправила она меня. Ага, ответил я, стараясь не потерять концентрацию. В этот раз вливать живую в повреждённый участок было не так просто. Тут вынесли ещё несколько человек, и я, убедившись Что опасности для пострадавшего нет, переключился на следующего. Живую ману нужно экономить, так как пострадавших на удивление много. Следующими были двое с открытыми ранами, которые я на полулину срастил, оставив края незажившими, так как времени на чистку ран у меня не было. При этом ещё требовалось обезболивать их. На этом жива у меня закончилась, как и у девушки. Ману я ещё мог получить, соединяя энергии четырёх стихий. Хотя это и не так просто. Всё, я пустая, сказала девушка, устало усаживаясь рядом с последним больным, в которого влила остатки живы из моего кристалла. После чего осмотрелась и громко спросила: У кого-нибудь есть жива? Я потом верну. Но все отрицательно покрутили головой. Я тоже пуст, сказал я, вправляя последнему пациенту сложный вывих, при этом делал я это уже без обезболивания, так как живы у меня уже не осталось. Помогите, моя девочка не дышит. Резанул по сердцу отчаянный крик женщины, выбравшейся последней из автобуса. Внутри всё сжалось от осознания, что помочь ей я уже не смогу. Живо на нуле, да и внутренние источники также опустошены. Холодок страха за ответственность чужой смерти, что я не рассчитал силы и всё потратил на других пациентов. Сюда, сказал я, указывая на крышу автобуса. Все не понимающие уставились на меня. Только девушка удивлённо вскрикнула: "Там жгут живы, ты видящий?" "Да, слабый, может не хватить, но я попробую", сказал я, с трудом забираясь на крышу автобуса. "Помогите поднять девочку и держите её, если понадобится. Он попробует помочь", произнесла девушка, толкая своим маленьким кулачком в плечо стоящего рядом мужчину, который помогал вытаскивать людей из автобуса. Живо располагалась в самом начале автобуса, и я, пройдя по нему, осторожно наступая на стёкла, которые, на удивление, не вылетели, подошёл к ней. Протянув руку, стал впитывать её, при этом показал в забравшемуся мужчине положить девушку ко мне под ноги. Девочка лет 6, платье спереди порвано и в крови. Разорви платье, мне нужно смотреть повреждения. дал я команду продолжай собирать крупицы жива прямо в тело, но её было очень мало для полноценного лечения. Взглянув на грудную клетку девушки, я увидел огромную гематому. От сильного удара неестественная вмятина говорила о серьёзно травмированной груди и возможно повреждении внутренних органов, включая сердце. Синие губы говорили в пользу моей версии. Вторую руку я вытянул в сторону двух слабых линий земли и воздуха, проходящих метрах в 20. Используя надетые на руки перстни, я притянул их и стал в буквальном смысле всасывать их в себя. Они, к моему удивлению, поменяли своё положение и впились своими концами прямо в перстни, от чего загудели. И этот гул отозвался тревожной дрожью по телу. Мою руку начало трясти, как у паралитика. но я не останавливался и, сжав губы, старался не терять концентрацию. Скорость запитки росла посекундно. У меня заболели руки и те энергоканалы, по которым шла энергия двух стихий. «Время 8 — восемь минут!» — крикнула девушка, намекая, что тянуть больше нельзя. Иначе я не смогу оживить ее. В моем времени мозг человека с остановившимся сердцем мог прожить до пятнадцати минут, а десять уже считается очень опасным. 5 минут уже угрожают гибели нейронов головного мозга, а это означает, что затягивать нельзя. Опустившись на колени, я продолжал впитывать живу правой рукой, подняв её вверх, а левую положил на грудь девочки, начав вливать ману, которую концентрировал из энергии земли и воздуха. Получить чистую ману не получалось, но я надеялся, что этого должно хватить для восстановления грудной клетки. Чтобы снять давление на сердце и внутренние органы, начав вливать ману, я постепенно усиливал поток до тех пор, пока грудная клетка резким щелчком не встала на место. И это произошло в последний момент, когда накопленная мана у меня закончилась. Секунды очень быстро утекали, и я, встряхнув руку, начал переливать живую из накопленного в кристалле, расположенном на манжете моей руки, Живо уходила, как в бездну исчезая без следа. Помоги мне, что я делаю не так? спросил я девушку, которая стояла внизу, наблюдая за мной. Подсадите меня! тут же сказала она двум парням, стоящим рядом. Поднявшись, она протянула руку над девушкой и сказала: Она практически мертва, её тело уже умирает. Ты не сможешь ей помочь. Тут нужен целитель очень высокого уровня. Хрен вам. Ргнулся я, закрыв глаза. И стал вливать в свою собственную жилу, расположенную в теле, поток, резко увеличился. Я добавил в него крохи воздуха, направляя эти капли в кровь, стараясь немного повысить концентрацию кислорода в крови. Но этого явно мало. Сейчас бы дефибриллятор, чтобы запустить сердце. Молния. Воздух можно попробовать. Оторвав руку от груди девушки, Я поднял её вверх, и рёстапырьев пальцы влил крохи маны воздуха, огня и воды, создав небольшой вихрь, который через 5 секунд начал искрить, после чего соединил его двумя тонкими струйками воды справа и слева от сердца. Разряд, проскочивший по этим водяным проводам, ударил в грудь ребёнка и заставил её вздрогнуть. Объяснять окружающим, как делать искусственное дыхание, очень долго, поэтому я скомандовал: "Зажми её нос пальцами". Девушка сориентировалась первая и сделала что я просил. Наклонившись, я предварительно вздохнув, сделал глубокий выдох, прямо малышке в рот, при этом пустил с этим каплей живы, накопленной перед этим. Грудная клетка выпрямилась, и я, оторвавшись от губ, скомандовал помощнице: "Убери руку". И как только она это сделала, послал следующий разряд в девочку из небольшого вихря, крутившегося надо мной. Она уже не живёт, прошептала юная целительница плача, и слёзы текли по её лицу, капая на лицо ребёнка. Зажимай, зло скомандовал я, и набрав полную грудь, одновременно с этим приложил обе руки к её груди, убрав смерть. В свой выдох я вложил все свои остатки магии, опустошая свои резервы и забирая жизненную энергию из самого тела, не глядя на последствия. Синейшая боль сковала моё тело. Я чувствовал, как жизнь в буквальном смысле уходит из меня, но я не уступлю. Пусть я упрямый баран, но сейчас и здесь я не сдам назад. Эта девочка будет жить, даже если я волью в неё всю свою жизнь. Я уже пожил. Ты готов на эту жертву? А смерть пусть уходит. Здесь ей нечего делать. Здесь я решаю, кому жить, а кому умирать. И эта малышка будет жить. Так я решил. Оторвавшись от её губ, я наблюдал, как мои руки ссыхаются от ладоней к костям, но зато я уже почувствовал, что практически вырвал её из того света и вернул в этот мир. Есть, ещё чуть-чуть, вскрикнула девушка, а я потерял сознание.